Именно сюда приезжали сотрудники немецких спецслужб для перенятия опыта в подготовке к квалифицированной агентуры из советских военнопленных. Брали сюда не каждого, а следовало обладать соответствующими способностями, выгодно отличавшимися от способностей прочих кандидатов. А значит, Федоров, несмотря на свою внешнюю чудушность и внутреннюю слабость, сумел убедить профессионалов в своей нужности. Недооценивать его чребата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 Лично незнаком, но он легализовался в 13 армии офицером. Натянутый голос выдавал душевное состояние Фёдорова. «Какой у него псевдоним?» — слегка повысил голос романцев. «Бондарь. Почему далингер решил рассказать тебе о резиденте? Ему потребуется моя помощь. Какого рода помощь?» «Связанная с устранением Ватутина. Ещё кто-нибудь будет помогать?»